Мир прекрасен, мир чудесен, О, не спорю я, Только он немного тесен, Только в нем не столько песен, Сколько слез, друзья. Человек умен, он много делает добра, Но у каждого порога, Будь то храм, жилище Бога, Замок, на берлога Нищие с утра Жизнь светла, как солнце в лето Да, но есть в ней тень Яд вчера Сегодня где-то смерть с моста Из пистолета кто-то бацнул в лоб И это каждый божий день